Глава седьмая. Город Кандар. Яро сидел на пыльном камне возле городских ворот и от нечего делать рассматривал свои руки. Руки были исцарапанные, с обломанными ногтями и довольно-таки грязные, но цвет кожи оставался еще различим. Красновато-смуглый, как свежий, не успевший устояться загар. Вот такие руки. Ни то ни сё. Не медные, как у отца, и не золотистые, как у мамы. Серединка наполовинку, не пойми что. Когда он был маленьким, его это очень печалило. Так всегда яроло утешала мама. Если у ребенка родители из разных племен, боги непременно дарят ему что-то от одного, что-то от другого. Но от обоих только самое лучшее. Когда его принимались дразнить после очередной ссоры в игре, мамины слова казались ему слишком слабой броней, не способной защитить от обид. Он даже начинал понимать, почему его бабушка, мать-матери, так не хотела для дочери мужа из горного племени. Хотя бы этот Яран ящерица и приходился младшим братом Элдагу, вождю истинных Итигулов с горы Четыре Орла. Яра помнил рассказы мамы о долгом сватовстве его будущего отца, о том, как молодой Итигул получал отказ за отказом и, наконец, прибег к последнему средству. Обнажил грудь и провел по ней три глубокие черты боевым кинжалом, омочил в крови ладонь и протянул ее неуступчивой женщине, ранами подтверждая клятву любви. Тут уж суровой бабушке ничего не оставалось, как только взять руку дочери и вложить ее в эту окровавленную ладонь. Яра помнил три длинных шрама на груди у отца. Он очень гордился отцом. Иногда он пытался представить, как сам однажды полюбит, и украдкой рисовал себе глины и мелом такие же отметины. Потом стыдливо смывал. Смешно теперь вспомнить, как он усердно мазался ягодным соком, стараясь сделать свою кожу по-настоящему темной, как у отца. Держалась эта краска, понятно, до первого соприкосновения с водой. А озер... Проток и болот вокруг их деревни было столько, что ребятня из воды, можно сказать, почти не вылезала. Хорошо, хоть волосы у него были совершенно отцовские, пепельно-желтые, точно высохшая осока, торчащая зимой из-под снега. У мамы были каштановые, зато глаза у отца были голубые. Яре достались мамины, серые. Хоть что-то передалось в точности, не породив немыслимой смеси. да и то и еще с какой стороны посмотреть. Когда он впервые осмыслил собственную внешность и поделился потрясшим его открытием с мамой, она взъерошила ему вихры и улыбнулась. «Вот и хорошо. Через много-много лет, когда нас уже не будет рядом с тобой, ты посмотришь в зеркало маленький Яра и вспомнишь нас обоих». Мальчик вздохнул и передвинулся на камне ища удобное положение. Памятный разговор происходил вскоре после того, как они перебрались сюда из озерного края. Он ведь обиделся на маму, даже расплакался от обиды, хотя к тому времени уже примерно год считал себя настоящим мужчиной, а мужчины, как всем известно, не плачут. Но поди тут не разревись. Ей бы похвалить сына, порадоваться, до чего он у нее наблюдательный. Так нет же. Понадобилось заводить речь о том неизбежном, что рано или поздно обязательно случается с каждым, но чего все настолько не хотят, что притворяются, будто оно не произойдет никогда. Ну, там с кем-то еще может быть, но со мной ни почем. Ни за что. В общем, тот раз он самым немужественным образом распустил сопли, и маме пришлось опять утешать его, брать свои слова назад и обещать, что если они с отцом однажды и покинут его совсем одного на земле, то произойдет это еще очень нескоро. Действительно, через много-много лет. Когда они станут совсем-совсем старенькими и притомятся, захотят отдохнуть после девяносто девяти годов труда и забот. А он к тому времени будет взрослым и даже немолодым мужчиной, дедом множества внуков, великим охотником. Знать бы ему тогда, как немыслимо скоро кончатся мамины много-много лет, всего-то через полгода. Яро снова вздохнул. Как он, дурачок, плакал от одного упоминания о страшном, от того, что далекому призраку беды было позволено на мгновение омрачить его безоблачные небеса. Зато теперь, когда все случилось, он не плакал совсем. Слезы куда-то подевались, высохли. Стражники, открывшие с рассветом городские ворота, лениво разговаривали, перебрасывались шутками. Пока ощущался утренний холодок, они грелись на солнце. Когда начнет жарить как следует, спрячутся в тень. Стражники, как давно уяснил себе Яра, были не какими-то особыми существами, а самыми обыкновенными добрыми парнями, разве что в кольчугах, с копьями и при самострелах. Они не гоняли бездомную мелюзгу, потому что мальчишки охотно бегали для них в ближайший трактир за съестным и выполняли иные мелкие, но полезные поручения. Если же через ворота проезжал кто-то с обильной поклажей, и стражники открывали тюки и корзины, собирая для государя конеса необходимую пошлину, уличные сорванцы бросались помогать завязывать и застегивать, и стража не возражала, когда путешественники бросали ребятне грошек. Пообтершись в Кандаре, Яра успел попытать счастье и у корабельных причалов, и у всех городских ворот. Истина, которую он при этом постиг, была нехитрой, как топорище. В городе никто не был рад ему, сироте с кожей непонятного цвета. Ни один хозяин корабля не горел желанием просто так, из жалости, взять его с собой и отвезти назад в родную страну. Выяснилось, что место на корабле стоило денег, много денег а любую возможность хоть что-нибудь заработать пришлось бы отвоевывать кулаками. Этого Яра не умел. Он вообще не умел почти ничего, что требовала уличная беспризорная жизнь. Яра оказался не способен даже подставить ногу разносчику пирожков и был с позором и колотушками изгнан из стайки сверстников, к которой было прибился. Так он и оказался, в конце концов, у восточных ворот. Народу здесь ходило немного. Когда возводили город, а построили его, если верить местным врунам, еще до последней войны, предполагалось, что через эти ворота пройдет оживленная дорога к дружественным сольвенам. Однако засечный кряж за два века не сделался проходими и к тому же в конец обезлюдил. Теперь с той стороны являлись большей частью ищущие заработка наемники, да одинокие странники. Тем и другим мало что приходилось распаковывать для досмотра. Зато стражниками восточных ворот через каждые два дня на третий командовал молодой старшина, казавшийся Яре спокойным и справедливым. Мальчик даже знал, как его звали. Барагел. Дней, когда ворота стерег именно Барагел, он с некоторых пор ждал как праздника. Этот старшина уже несколько раз посылал Яру за пивом и снедью на всех своих молодцов, доверяя ему целое богатство, серебряную монету. И Яра поступал с этим богатством так, как его учили дома. В самый первый раз Брагел пересчитал сдачу и даже поднял бровь, убедившись в несусветной честности мальчишки. Здесь полагали самым обычным делом, когда маленькие оборвыши заначивали медичок, а то и два. Яра знал, что, по крайней мере, некоторые из таких же, как сам он, сирот, ошивавшихся при воротах, и вовсе исчезли бы вместе с монетой, не принеся ни сдачи, ни корзинки с едой. Брагел ничего ему не сказал, просто отломил половину своего пирожка, и мелочь с тех пор больше не пересчитывал. А вот Яра успел запомнить всех стражников, служивших под началом молодого старшины, и ни разу не ошибся, запоминая, что кому принести из трактира. Лес отстоял от города на целое поприще. Так тоже было заведено со времен последней войны. На кандарцев давным-давно не нападали никакие враги, но голую пустошь, по обычаю, называвшуюся старым полем, блюли свято, расчищали каждый год, выходя всем городом, как на праздник. Из-за змеего следа кандар стоял несколько на отшибе, в дальнем северном углу Нарлакской державы. Его жителям нравилось считать себя чуть-чуть особенным племенем, прямыми наследниками бесстрашных сторожей приграничья. Оттого и все праздники у них были немного воинственные, берущие начало в кровавых событиях старины. Объезд границ, состязание конницы и боевых кораблей, расчистка старого поля. Яра рассеянно смотрел вдаль, потому что дорога оставалась безлюдной, а до того времени, когда ему вручат сребреник и отправят в трактир за покупками, было еще далеко. Мальчишки играли в чижа, но он не попытался присоединиться, зная, что его все равно не возьмут. Вот так и получилось, что он первым заметил повозку, показавшуюся на опушке. Дома у Яры почитали многих богов, но всего более Отца Неба. Этот бог — Воистину являл свою милость в любой стране, куда бы не переехали жить его дети. Мальчик коротко вознес благодарственную молитву, рассмотрев, что из лесу ехал самый настоящий торговец с полной тележкой товара. Если везут товар, значит Брагел будет собирать пошлину, а коли так, дело вряд ли обойдется без развязывания и завязывания корзин. «Торговец!» — закричал яро и оглянулся на старшину. торговец Он еще плохо говорил по-нарлахски, но это слово выучил твердо. Игравшие в чижа бросили палки и тоже стали смотреть на дорогу. Они не ожидали появления повозки, и теперь им было обидно, что смуглокожий заморыш высмотрел ее вперед всех. Они знали, Брагел навряд ли позволит отпихнуть его в сторону. Повозкой правил крепкий седобородый старик. Сзади, среди плетеных корзин, Чинно сидела пожилая женщина. Пятеро мужчин и еще одна женщина помоложе шли по бокам. Брагел приветствовал горшочника и его сыновей, как старых знакомых. Яро сразу понял, что эти люди не впервые приезжали в Кандар, им здесь верили. Сердце у мальчишки упало. Молодые стражники не стали потрошить груз на повозке, просто выслушали старика, Брагел что-то нацарапал на вощеной досочке и принял деньги. Охотника знали хуже, заставили показать и пересчитать шкурки, и Яра воспрянул было духом, но и тут ему не повезло. Молодой охотник передал стражникам Соболя и двух куниц и завязал свои мешки сам. «Вот тебе и долгожданный торговец!» Женщин Брагел не стал ни о чем спрашивать. «Мало ли куда и по каким делам могут ехать две почтенные женщины?» Мать с дочерью, если он что-нибудь понимал, зато двое незнакомых мужчин, пришедших вместе с горшочником, удостоились самого пристального внимания. Особенно один из них, рослый и бородатый, с длинными сидеющими волосами, заплетенными в косы. Этого человека уже окружили мальчишки. Близко подойти они не отваживались, но вовсю указывали пальцами на большую летучую мышь, которая преспокойно сидела у него на плече, не обращая никакого внимания на солнечный свет. Там, где раньше жил Яра, было полным-полно летучих мышей, но таких он еще не видал. Потом он заметил на шее у незнакомца багровый след, тянувшийся вниз на грудь под рубаху. И еще один такой же казался из-под края рукава, рассекая кожу до пальцев. Следы выглядели свежими. Яра знал, такие полосы приключаются от кнута, Ему самому как-то попало на улице, когда ехали богатые всадники, и он промедлил, отскакивая от дороги. Яра отлично помнил слепящее мгновение ожога, потом жесткую обидную боль и лихорадку под вечер. Взрослый крепкий мужчина, понятно, ничем себя не выдавал, но яра догадывался, что рубцы нещадно соднили и мысленно пожалел незнакомца. Хоть и успел повидать немало разного народа и уразумел — Не всякого жалей, меньше лихо узнаешь. Рассматривая незнакомца, он лишь в последнюю очередь увидел то, что с первого взгляда заметил опытный Брагел. Рукоять длинного меча, торчавшую у человека над правым плечом. Молодой старшина недовольно нахмурился. Парень выглядел законченным висельником. Про себя Брагел считал, что подобных громил в Кандаре и так было плюнуть некуда впускать в город еще одного, наделает дел, с кого спросят. Кто, скажет позволил войти? «Я странствующий ученый, родом из благословенной Орантиады, меня называют собирателем мудрости», пояснил стражнику молодой светловолосый мужчина, стоявший рядом с головорезом. «В вашем городе я собираюсь сесть на корабль и отправиться за море, на Сигванские острова. А это мой слуга и телохранитель». Он из племени Веннов, я зову его волкодавом. Брагел с облегчением кивнул, делая на пергаменте соответствующую запись. Значит, варвар-телохранитель. По мнению молодого Нарлака, именно такими они и бывали. Диковитыми и неотесанными, зато способными кого угодно в землю по уши вогнать кулаком. Потом Брагел поднял голову и встретился с венным глазами. Тот смотрел на него, усмехаясь углом рта. Стражник даже слегка покраснел, внезапно поняв, что вен человек явно тертый, видел его насквозь. Со всеми его рассуждениями. «У нас тут, — проговорил старшина, — мирный город и добрые, спокойные люди. Сами понимаете, нам лишнего беспокойства не нужно. Вы, благородные гости, можете носить свои мечи, если вам того хочется, но они должны быть завязаны. Таков приказ государя нашего кониса У Аранта тоже имелся при себе меч, и он, наверное, им неплохо владел. Но Брагел обращался в основном к телохранителю. Арант кивнул. Вен даже не пошевелился. Один из стражников вынес два ремешка и деревянные бирки. Притянув ремешками крестовины мечей к устьицом ножен, парень ловко продел концы кожаных тесемок в отверстие бирок и крепко стянул, а потом обрезал. Развязать ремешки добрых намерений, не попортив бирок, сделалось невозможно. Это не галерат, здесь людям на слово не верили. Арант раскрыл кошелек, чтобы должным образом оплатить пересечение городских рубежей и замыкание ножен. «Нас четверо», — пояснил он брагелу «Мы с Веном и женщины». «Отличный меч носит твой телохранитель», — сказал старшина. «Должно быть, это грозный боец. Как вышло, что его исполосовали кнутом?» Лучший способ избежать ненужных расспросов — обратить все дело в шутку. Эврих весело ответил. «Не говори, что Грозин встретишь грозней. Ведь так волкодав?» Вен пожал плечами и промолчал. В полдень на смену брагелу пришел со своими людьми другой старшина. Все как всегда. Сейчас Брагил и ребята отправятся по домам, А Яра, прокравшись переулками мало не через весь город, издали будет смотреть, как молодой Нарлак стучит в знакомую калитку, потом входит во двор и скрывается из виду. Иногда Брагела встречала жена, но чаще выбегал сын, мальчишка по помладшей Яры. Жена обнимала Брагела и, не дожидаясь, пока муж умоется, целовала в запыленную щеку, сынишка повисал на ногах, цепляясь за отцовскую штанину. Обоих неизменно сопровождали два больших пса холисунской породы, белые, с густой длинной шерстью, свисавшей толстыми грязноватыми шнурами чуть не до самой земли. Яра где-то слыхал, будто от таких псов было бестолку отбиваться даже дубинкой. Пышные шубы гасили любой удар. Яра никогда не подходил близко к воротам, но не из-за собак. Может быть, жизнь еще доведет его уже до полного безразличия, и он не вздрогнет, если его станут обзывать попрошайкой, но пока еще ему было не все равно. Он только думал, что верные псы должно быть каждый день ели досыта по целой миске каши, да еще по косточке, на которой добрая молодая хозяйка оставляла мясо полакомиться. Племя его отца растило совсем особенных собак, которые водились только у них на заоблачном кряже. Яра никогда не бывал на горе Четыре Орла и не видел этих псов, именуемых Утавегу. Только знал, что они тоже были белыми, похожими на этих холесунцев или не похожими Горшочник порекомендовал Эвриху постоялый двор Нардарский Лаур, названный так по серебряной монете маленького, но крепкого и богатого Южного государства. По словам старика, этот двор помещался не в самом богатом квартале, но и нигде-нибудь на задворках. Недорогое, чистое, приличное место и честный хозяин. Не стыдно поселиться путешествующим женщинам. Волкодав шел рядом с повозкой, которой уверенно правил горшочник. Вен поглядывал вокруг без особого удовольствия. Он не жаловал нарлакских городов с их узкими улицами, подспудно напоминавшими ходы подземелий. Деревянный галерат был еще как-то терпим, но здесь каменные стены, порывавшиеся сомкнуться над головой, булыжная, заплеванная и залитая помоями мостовая, вовсе надо утратить брезгливость, чтобы ходить по ней босиком. В одном месте старому горшочнику пришлось натянуть возже и надолго остановиться. Дорогу перегородила процессия во славу богов-близнецов. Эти боги не были самыми почитаемыми в Кандаре. Местные нарлаки по преимуществу славили священный огонь, но умный правитель строго запрещал своим подданным изгонять чуждые верования, доколе их приверженцы никому не чинят зла, а пользу городу творят несомненную. Вот и шагали, запрудив улицу, мастеровые, нищие рыбаки и торговцы, собравшиеся на ежемесячный постный день своей веры. Все в красно-зеленых накидках поверх обычной одежды торжественные и опрятные. Злые языки поговаривали, будто шествия и пение гимнов помогали им в этот день забыть просьбы желудка и объятия жен. «О!» — сказала сумасшедшая Сигина, и не по возрасту проворно соскочила с телеги. «Сколько народу! Должно быть, эти люди видели моих сыновей!» Эврих не успел удержать ее, женщина подхватила подол и устремилась к идущим. «Вы не видели моих сыновей?» — спрашивала она, одного за другим, ловя добрых кандарцев за рукава и полы накидок. «Они, наверное, где-нибудь здесь. Вы их не встречали?» Безумная бабка мешала людям петь и возноситься духом, размышляя о близнецах. Одни просто выдергивали у нее рукава, другие отталкивали. Волкодаву тошно стало на это смотреть, и он отвел женщину прочь. Твои сыновья ждут тебя где-то в другом месте, почтенное Пойдем лучше с нами. С тем другим старшиной явилась к восточным воротам двое всадников, оба при гербах государя кониса, вышитых на кафтанах. Брагел передал им кошель с собранными пошлинами и дощечку, пояснявшую с кого и за что. Вот он дружески поздоровался со сменщиком, передавая ему охрану ворот. Яра приготовился проводить его взглядом, а потом незаметно пуститься следом по улице. Брагелл неожиданно оглянулся на него и поманил пальцем. «Эй, малый, поди-ка сюда!» яра нерешительно подошел, заранее страшась, не заметил ли стражник его прогулок к своему дому, да не ли он их непростительной наглостью. Мальчик чуть не шарахнулся, когда сильная ладонь легла на тощее плечо под рваной рубашкой. Однако Брагелл совсем не собирался ругать его. Наоборот, он спросил, «Тебе, малый, не надоело жить возле ворот? Хочешь, отведу в одно место, где тебя и к делу приставят, и брюхо к спине липнуть больше не будет?» Сам Яра еще очень плохо говорил по-нарлакски, но когда говорили другие, почти все понимал. Какое-то мгновение он смотрел на стражника в молчаливой растерянности, пытаясь понять, следует ли принимать невероятно щедрое предложение. Или все же лучше не связываться? Мало ли, вдруг оплошаешь, вдруг что-то случится. Сомнения еще одолевали, однако яра уже кивнул головой. Он знал, что чудеса хоть и изредка, но случались. Это как раз в сто лет. А посему хватай удачу двумя руками, и будь что будет. Сиротская жизнь этой мудрости его уже обучила. «Ну пошли», — сказал Брагел, и зашагал по улице прочь от ворот давний обычай предписывал стражникам исправлять службу в кольчугах наголо и в шлемах застегнутых под подбородками чтобы значит готовы были тотчас сражаться да и всякий мог видеть не просто так люди стоят одна беда головы под шлемами уставали. кклепанный металл зимой холодил летом нагревался на солнце потому стражники сменившись первым долгом расстегивали подбородочные ремни и так над ними подшучивали в трактирах лысевит мол раньше прочих мужчин вот и брогел снял шлем и понес в руке как ведерка внутри был виден толстый подшлемник повлажневший от пота шаг у молодого старшины был широкий яра поспевал за ним трусцой но поспевал он так и не осмелился спросить куда вел его стражник яра еще не успел превратиться в подозрительного волчонка ждущего только пакости от всякого кто сильнее Половина мальчишек на его месте тут же припомнила бы жуткие росказни о торговцах рабами, готовых на любой обман, лишь бы заполучить беззащитного сироту. яра доверчиво шел за человеком, которого считал своим другом. Старшина обещал помочь, значит, поможет. Эврих с Волкодавом возвращались в Нардарский Лаур, где оставили женщин. Они ходили к пристани узнавать насчет кораблей, отплывающих на Сигванские острова. Новости были не особенно утешительные. Как выяснилось, единственный Сигванский корабль убыл накануне и нового ждали нескоро. То есть в Кандаре придется на некоторое время застрять, а значит, понадобятся деньги. Пускаясь в дорогу, они захватили с собой вполне достаточно серебра, чтобы безбедно пропутешествовать за море и обратно. Жизнь, однако, в очередной раз доказала им «всего не учтешь». Где ж было предвидеть появление Сигины и Рейтамиры? И маленького Инори, с которым они дожидались в четырех дубах, пока прибудет его мать со слугами и кафтином. Входя во врата, Эврих самонадеянно полагал, что примерно вот в это время они достигнут островов и будут уже торговаться с отчаянным мореходом, согласным отвезти их на безлюдный клочок суши, который Тилорн до сих пор называл островом спасения. Волкодав, помнится, благоразумно помалкивал, слушая рассуждения Аранта. Спорить с книгачеями и жрецами было одинаково бесполезно. И потом, вдруг все вправду сбудется так, как расписывал Эврих. Арант ведь до конца его и своих дней не отвяжется, будет смеяться. Однако про себя Вен полагал – Вряд ли путешествие пройдет как по маслу, и они сумеют вернуться домой еще до конца лета. Чтобы судьба допустила да случай перебежать им дорожку, такого, по его глубокому убеждению, просто быть не могло. «Пускай эта задержка станет нашим самым большим огорчением», посмеиваясь, загадал Эврих. Волкодаву его смешок показался несколько деланным. Устроив сегину с рейтамирой, и, расплатившись за комнату, они отправились на пристань кратчайшим путем, минуя торговую площадь с ее диковинными и соблазнами. Известно же, как бывает, зазеваешься, на миг опоздаешь, потом год придется волосы рвать. Но спешить оказалось действительно некуда, и по дороге обратно спутники завернули на торг. Как и полагается в Большом Приморском городе, на площади торговали всякой всячиной с самых разных концов света. Волкодав, правда, нашел, что торг был победней Галератского, да и сама площадь поменьше. Он сказал себе, «Это, наверное, от того, что Сальвенская столица для меня стала почти своей, а здесь все чужое, такое чужое, что даже и по сторонам смотреть неохота». Он кривил душой. Поглазеть определенно было на что. Внимание Волкодава почти сразу привлек негромкий мелодичный звон — Почему-то он тотчас вспомнил о бубенцах, которые венны нашивали на одежду маленьким детям. По вере его народа, веселый звон бубенцов состоял в кровном родстве с громом небесным, а значит, за неразумным ребенком незримо присматривал сам бог грозы. Опять же, и родителям слышно, куда побежало дитё. Волкодав прислушался как следует и понял, что звон испускали не бубенцы, а скорее нечто вроде металлических палочек, которыми любили сопровождать свои пляски мономатанцы. Будь рядом Тилорн, он объяснил бы Волкодаву, что тот последнее время просто слишком часто думал о своем племени и о таинственном Венне, которого видела сперва Сигина, а потом жители Четырех Дубов. Думал и наполовину ждал встречи с ним здесь, в многолюдном Кандаре. Так или иначе, волкодав решил уступить внезапному тоскливому желанию и обернулся, приглядываясь, а потом зашагал туда, откуда слышался звон. Скоро он увидел двоих жрецов, старого и молодого, стоявших возле резного деревянного изображения. Одеяния у жрецов были двуцветные. Справа серая ткань отливала краснотой, слева — зеленью. У старшего жреца цвета одеяния были поярче, у молодого совсем тусклые. Он-то и звонил, ударяя маленьким молоточком в литой бронзовый знак разделенного круга. Начищенный знак покачивался и сиял дрожащим золотым блеском, испуская высокий чистый звук, словно манивший куда-то за пределы зримого мира. Что же касается резной деревянной фигуры, она изображала нищего больного, распростертого на ложе страданий. Изображение показалось волкодаву весьма убедительным. Должно быть, жрецы неплохо разбирались в ранах, язвах и иных немочах тела, да и нищих в Кандаре было более чем достаточно. А над больным заботливо склонялись двое юношей с прекрасными, кроткими и добрыми лицами. Они были очень похожи один на другого. Старший в красном одеянии, младший в зеленом. Их головы и руки окружало золотое сияние внизу доски красовалось стихотворное пророчество, без которого редко обходились образа близнецов. «Доколе со старшим младший брат разлучен, в пустых небесах порожним прибудет трон». Ибо всем было известно, что земная жизнь божественных братьев завершилась очень по-разному. Старший, по-воински погибший в бою, честь честью принял огненное погребение и без помехи вознесся к отцу, предвечному и нерожденному. Тело младшего, замученного жестокими гонителями, так и не было обретено. И вот уже который век знаменитое пророчество гнало по всему свету учеников, дававших обет великого поиска, но до сих пор не повезло никому. Старый жрец заметил взгляд волкодава и шагнул ему навстречу, смиренно протягивая куколь, отстегнутой от облачения. Святы близнецы, чтимые в трех мирах. Негромко произнес он приветствие, благословение, принятое у его единоверцев. «И отец их, предвечный и нерожденный», — неожиданно для себя самого ответил волкодав. В доме его рода когда-то жил жрец богов-близнецов, мудрый и славный старик. Встреченный на Кандарском торгу, был очень мало похож на него, разве что выражением глаз. В них лучился тот же тихий свет, говоривший «Этот человек никогда не будет один, хоть запри его, как телорно, в вонючее подземелье». У жреца между тем поползли кверху седые кустистые брови. «Скажи мне, добрый человек, из каких ты краев? Ты выглядишь нездешним. Поведай же нам, сколь отдаленных земель успел достигнуть истинный свет». «Мой народ живет между Вельхами и Сальвенными, на северных истоках святыни», — сказал волкадав «Другие племена называют нас Венными. К нам приходили жрецы, такие, как ты». Седобородый ученик Близнецов перешел на довольно скверный сольвенский «Скажи, добрый человек, много ли твоих единоплеменников приняло, подобно тебе, настоящую веру? Строят ли храмы?» Волкодав медленно покачал головой и ответил так, как не раз уже отвечал ученикам близнецов. «Я молюсь своим богам, достопочтенный. Не сердись, но мой народ не воздает хвалы близнецам. Что касается Сальвенов, три года назад я видел в галераде ваших жрецов. Старшего звали брат Ханамер, и он проповедовал перед самой государыней. Я, правда, не знаю, многие ли прислушались». О том, каким образом ему самому довелось поучаствовать в той проповеди, распространяться право не стоило, тем более что сзади к волкадаву подошел Эврих и остановился рядом, не без враждебности поглядывая на учеников. Вен между тем заметил, что его ответ не понравился старику. Он помедлил, выжидая, не назовет ли тот его зловредным язычником, но жрец лишь склонил голову и огорченно молчал. Волкодав же разглядел, что куколь, который тот держал в опущенной руке, оттягивала несколько монет и спросил, «Позволь знать отец, почему ты стоишь здесь, а не идешь с шествием? Разве не для проповеди ты сюда прибыл?» Он любил слушать проповеди учеников. Если рассказчик попадался толковый, вроде того деда, что когда-то грел кости у очага серых псов, божественные братья представались живыми героями, мужественными, трогательными, смелыми и смешными. Какой же вен откажется послушать про таких, хоть сидя возле огня, хоть стоя в людной толпе. У Эвриха на сей счет было свое мнение. Вен углядел краем глаза, как скривил губы ученый Аранд. «Наша вера подобна бесценному алмазу, наделенному несметным множеством граней», — ответил седой жрец. «Каждый из нас служит близнецам, как умеет, избирает ту грань, чей свет ближе его душе. Для одних это вдохновенная проповедь, для других — шествия и молитвы, для третьих — защита утесненной истины посредством меча. А для нас с братом Никилой — смиренное служение страждущим. Некий торговец, живший здесь, в одни тяжкой болезни испытал просветление и завещал нам один из своих домов. В нем мы основали лечебницу для неимущих. «И теперь собираете на нее деньги?» — спросил Волкодав. Смысл деревянного изображения сделался окончательно ясен. Да, кивнул жрец, в исцелении болящих мы прибегаем к молитвенному слову, но требуется и лекарство, а кроме того, всех доверившихся нам нужно кормить, менять им тюфяки, перевязывать раны. Старец вздохнул. Все это и заставляет нас прибегать к помощи добрых людей, какой бы веры они ни были. Добрым человеком волкодав себя не считал. То есть, может, когда-то он был вовсе не злым мальчишкой, но ту детскую доброту из него выколотили уже очень давно. И весьма основательно. Тем не менее он запустил руку в кошель, извлек полновесный сребреник и бросил его в куколь. Потом повернулся и пошел прочь, не слушая удивленных благословений. Что проку слушать не очень заслуженное, да притом от имени богов, не имеющих к твоему народу особого отношения. «Друг Волкодав!» — торжественно начал Эврих, когда они отошли достаточно далеко, и за спинами возобновился льдистый металлический звон. «Во имя бороды вседержителя, которую он наполовину сживал, наблюдая, как прекраснейшая купалась в ручье, изумляешь ты меня временами, друг Волкодав!» Вен ничего ему не ответил, понимая, что не скажи, только дождешься еще худших насмешек. А Эврих продолжал. Думается, этих двоих ты нынче же вечером застанешь в трактире, где они славно пропьют наш с тобой сребреник. «Если застану, головы поотрываю», — нехотя буркнул волкодав. Подумал и добавил, вспомнив ветхость жреца. «Ну, может, не поотрываю, но деньгу отберу». Эврих накинул на локоть полу плаща и простер перед собой руку движением оратора, держащего речь перед всей школой знаменитого силеона «Как ты думаешь, друг Волкодав, сколько ханамер платил Канаону? Или плишки, чтобы тот разыгрывал с ним подставные бои? А корабельщику, который возил его из города в город? Не хочешь прикинуть, сколько лечебниц для бедных можно было бы обустроить даже на часть этих денег?» Волкодав про себя полагал, что со старика, вышедшего с молодым сотоварищем побираться ради больных, грешно было спрашивать за чужие дела. С другой стороны, Город, в котором бедняки были вынуждены гибнуть от болезни прямо на улицах, а возле ворот ждала милостыни голодная и оборванная ребятня, такой город вообще подлежал немедленному искоренению, если только водилось в здешних небесах хоть какая-то справедливость. В этом волкодав был убежден нерушимо, так что весь Селион не смог бы отговорить. Но опять же, не старика винить, он-то силился хоть что-то поделать» но «Ну, а от меня ты чего хочешь?» — угрюмо спросил он Аранта. «Чтобы я вернулся и сребреник отобрал?» «Я хотел бы», — чопорно ответствовал Эврих, «чтобы у меня тоже была возможность разбрасывать деньги направо и налево, если я того пожелаю. Почему только ты носишь наш кошелек? Я не ребенок и не намерен всякий раз спрашивать у тебя позволения». У них была при себе примерно половина всего серебра, принесенного из заврат Они ведь рассчитывали, идя на пристань, платить за даток корабельщику с островов, и лежала эта половина в кошеле у волкадава ибо Вен не без основания полагал, что с ним местные воришки связываться остерегутся. Как поступит просвещенный оранд, обнаружив чужую пятерню возле своей машины? Кликнет стражу, самое больше а варвар с рожей беглого каторжника? Вот тот и оно». Волкодав полагал, что рассуждает правильно и никому не в ущерб, но выяснилось, что он в очередной раз поступал как самодур, и ему это успело порядком-таки надоесть. «На, держи», — только и сказал он, отстегивая и передавая Эвриху кошель. Он видел, что арант слегка растерялся. Не ожидал, наверное, а может, смекнул, «деньги ведь придется стеречь». Волкодаву было все равно. Душевные сомнения Эвриха, впрочем, продолжались недолго. Зоркие зеленые глаза Аранта высмотрели неподалеку торговца книгами, и он устремился в ту сторону, на ходу цепляя кошель к поясу и едва не роняя его в пыль. Волкодав подошел следом за ним. Торговец оказался соотечественником Эвриха и очень обрадовался ему. Он, конечно, не знал, что родились они в разных мирах, в разных Арантиадах. Скоро они оживленно беседовали, сравнивая между собой каких-то ископаемых философов и раскрывая посередке пухлые тома, выглядевшие так, словно их сто лет никто не читал и еще сто лет не будет. Продавец несколько раз начинал подозрительно коситься на волкодава, пока Эврих не пояснил ему «это мой телохранитель». Хозяин прилавка, понимающий кивнул, сказал, что ученому человеку в наше время иначе никак и перестал обращать на Волкодава внимание. Довольно долго Вен терпеливо слушал их разговор, потом тоже стал рассматривать книги. «Зелхат из Чарахи», неожиданно разобрал он на одном затрепанном корешке и насторожился, как охотничий пес, почуявший дичь. Он отлично помнил рассказы не элит о соседе, ссыльном мудреце и великом лекаре по имени Зелхат. Того Зелхата, правда, прозывали Мельсинским. Девочка говорила, до ссылки он жил в Сокаремской столице и был ученым-советником самого Шада. Однако нищий зачуханный городишка где выросла не элит как раз именовался Чарахой. Волкодав рассудил про себя, что вряд ли в Клопиной дыре обитало сразу два зелхата, пишущих книги, и взял томик с прилавка. Если окажется, что это и впрямь тот самый мудрец, книжку надо будет купить, какую бы цену за нее не заламывали деньги дело наживное их можно и заработать. он ведь так и не сделал ни элит толкового подарка к свадьбе с тилорным волкадав открыл книгу он почему- то заранее полагал что она окажется о лекарском деле какой нибудь родник исцеления о котором упоминала девчонка однако к его удивлению полное название зелхатого труда оказалось длинное и языковыристое. Посокоремский Вен читал довольно медленно, но все же разобрал. Начертание стран, земель и народов, зелхатом отринутым в Чарахе на закате земных дней его составленное сиречь, написанная со слов многих отважных и достославных людей, обозревших своими глазами отдаленнейшие края подлунного мира. Начертание стран. Книга сулила оказаться еще полезнее, чем он ожидал не просто дорогим подарком для неэлит, тут и самому найдется, что почитать. Волкодав перевернул страницу и тотчас уверился, что книга неподдельная. И дело было не в переплете из Сарсана, водившегося только в Сокоремских болотах. На листе красовалось одно из многих изобретений Зилхата, перечень глав с кратким обозрением каждой, да еще с указанием, где какую искать. Вен заглянул внутрь пухлого фолианта, так и есть. Для облегчения поиска в углах страниц виднелись четкие цифры. Неэлит как-то рассказывала, это ее учитель первым придумал такие пометки. Прежде в толстых книгах торчали десятки разноцветных закладок. Любопытство подвигнуло волкодава заглянуть в самый конец, и он преисполнился благоговение. 254 страницы. Сколько мудрости надо в себе носить, чтобы воплотить ее в этакий труд? Он сразу вспомнил, что книг ничуть не ни меньшей толщины Зелхат написал еще не одну, и даже не две. Вен слегка огорчился, представив, что получилось бы, вздумай он сам однажды изложить какие-то свои мысли с помощью пера и чернил. Да, были все же пространства, которых ему до скончания жизни не обозреть. Мышь перелетел ему на запястье, понюхал пыльный пергамент и звонко чихнул, потом снова принялся рассматривать строчки — Он почти всегда так делал, когда хозяин брал в руки книгу. Наверное, зверек не терял надежды, что смешные маленькие таракашки, прятавшиеся внутри, однажды и все-таки поползут. Палец волкодава заскользил по крохотным буковкам оглавления. Встретив упоминание о племени веннов, он почувствовал, как стукнуло сердце. Вот это было уже что-то новенькое. За три года он выучился читать и даже писать на всех языках, которые знал, если этим языкам была свойственна письменность, и добросовестно разобрал от корки до корки несколько книг, но волноваться над чьими-то записями? Волкодав торопливо нашел в книге нужное место, и вот тут его ждало жестокое разочарование. А еще повествуют о так называемых веннах, живущих в непроходимой крепе лесов, писал великий Зилхат, Мой достойный собеседник называл их наиболее дикими и грубыми из людей, и хотя я не одобряю и не придерживаюсь убеждения, будто один народ в чем-то уступает другому, следует все же... Читать дальше Волкодав не стал. Подобное чувство он испытал семь лет назад, когда вышел с каторги на свободу и впервые поднес к глазам зеркальце, желая посмотреть на собственное лицо. Он помнил себя улыбчивым, ясноглазым мальчишкой серебряного кружочка на него тяжелым, страшноватым взглядом смотрел матерый головорез. Как гласила венская пословица, нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. Волкодав вовремя вспомнил ее и поборол искушение немедленно положить книгу назад на прилавок. Он, правда, переменил мнение о ее подлинности и успел решить про себя, что торопиться с покупкой не стоило. Книга все-таки была, скорее всего, поддельная. Кто-то воспользовался именем прославленного ученого, чтобы подороже продать собственные бредни, но не мог же в самом деле премудрый Зилхат написать подобную чушь. Тилорн, по крайней мере, никогда бы себе этого не позволил, а ведь Зилхат, если верить людям, был не глупее. Нахмурившись, волкодав вернулся к оглавлению и спустя некоторое время вновь перестал дышать. Одиннадцатый раздел книги обещал замечание о горах вообще и сугубо о наипаче, меж прочими, удивительных, именуемых самоцветными. Дрогнувшее сердце пошло частыми глухими толчками. Волкодав сам потом не мог толком припомнить, как искал нужную страницу, только то, что в это мгновение он успел твердо решить «покупаю». Поддельную, там неподдельную, покупаю и все. Этот превосходящий всякой вероятий рассказ, гласило начало одиннадцатой главы, перенесен мною на долговечный пергамент со слов «Холисунца Синарка», проданного в подземные копии и выкупленного единоверцами из неволи. Дальше этих слов Волкодаву продвинуться не удалось. «Я смотрю», — достиг его слуха веселый голос продавца, «ты так выдрессировал своего телохранителя, ученый-собрат, что даже дикарь у тебя стал не чужд и букв. Неужели эта обезьяна в самом деле умеет читать?» Он говорил по-арански, на изысканном столичном диалекте, искренне убежденный, что понять его сможет только земляк. Волкодав бережно закрыл книгу и посмотрел сперва на одного, потом на другого. «Я, значит, вам обезьяна». Лицо у него было деревянное, ничего не выражающее. «Книга, которую ты листаешь, друг мой, вряд ли позабавит тебя», уже по-нарлакски обратился к нему продавец. «Она слишком ученая». Вот лучше возьми отверзание врат, наслаждение или 122 способа восхождения по ониксовому столпу. Наемники часто платят мне в складчину чтобы я почитал из нее вслух, и неизменно остаются довольны. «Да прочти ему что-нибудь, друг варвар», — засмеялся Эврих, — «иначе он не поверит». «А ты на голову встань и ногами подрыгай», — мысленно ответил волкодав, но вслух ничего не сказал. Я тебе не диковинная зверюшка, чтобы меня за деньги показывать. Он отыскал глазами пустое место, где среди теснящихся корешков надлежало красоваться переплету Зилхатова труда, дотянулся и молча вставил книгу на место. Потом повернулся к лотку спиной и начал, как полагалось телохранителю, обшаривать взглядом толпу. «А говорить он у тебя умеет?» — снова по-арански, веселым шепотом осведомился торговец. Еврих неохотно отозвался. «Умеет». Они начали было снова беседовать, но разговор почему-то больше не клеился. Эврих отвечал односложно, а потом и вовсе раскланялся. «Прости, любезный, мне пора». Они двинулись прочь. Когда книгопродавец больше не мог их видеть и слышать, Эврих повернулся к волкадаву и придержал его за руку. «Друг мой, ну, пожалуйста, не сердись», — проговорил он, просящий стараясь перехватить его взгляд. «Хочешь, вернемся и купим книгу, которую ты присмотрел?» Волкодав ответил ровным голосом. «Нет, не хочу». Трактир назывался «Сигванская зубатка», и вывешенная над входной дверью деревянная голова большой рыбы с преувеличенными зубами вполне соответствовала названию. Хозяин, правда, был не Сигваном, а Сальвеном, и звали его Стоум. Позже Яро узнал, что это означало «умный как сто человек». Брагелл с трактирщиком разговаривали на родном языке Стоума, который яра не понимал уже совершенно. Однако мальчик чувствовал, что сразу не приглянулся хозяину. Он попробовал посмотреть на себя как бы со стороны и решил, что Стоум, конечно, был прав. Это только отцу с мамой он был хорош всяким, и в синих пупырышках после целого дня на протоках, и в синяках, и шелушащемся после солнечного ожога. Кому еще мог понравиться немытый оборвыш, Тощий, голодный, только отвернись, сейчас что-нибудь стибрит. «Из уважения к нашей дружбе, Брагел», — говорил между тем Стоум, «только из уважения к нашей дружбе я в самом деле готов был взять мальчишку для мелких поручений, но, право, я полагал, ты приведешь ко мне что-нибудь попристойнее?» «Твоя правда, он не неказист», — вежливо кивал в ответ Брагел. Его начищенная кольчуга ярко блестела на солнце, заливавшем задний двор трактира. Яра стоял рядом с ним, держась чуть-чуть позади, и боялся лишний раз шевельнуться. Когда двое мужчин разом повернули голову и посмотрели на него, Яра невольно съежился, втянул голову в плечи. «Да что глядишь, Стоум, не красную девку в жены берешь», засмеялся вдруг Брагел. «Испытай, парня. Если окажется, что он не так честен, как я тебе тут расписывал, ты всегда можешь выгнать его», подумал и добавил. «Да и меня больше на порог не пускать». Из кухни пахло с съестным. Трактир оправдывал свое название. Стоумовые стрепухи славились рыбными блюдами на весь Кандар. Сказать, что запах сводил Яру с ума, значит ничего не сказать. Он только надеялся, что у него не слишком громко урчало в животе. Еще не хватало, чтобы услышали. Зубатка соседствовала с многочисленными мастерскими и распахивала свои двери, как раз когда ремесленному люду приходит охота подкрепиться, а сделанного с рассвета уже достаточно, чтобы со спокойной совестью дать себе передых. Пока Брагелл уламывал хозяина, а яра пытался следить за разговором, чего-то боясь до да постыдной дрожи в коленках, чего спрашивается, ведь хуже не будет? Во дворе появился молодой парень, смотревший за порядком в трактире. Стражник и вышибалок кивнули друг другу, хотя и без особой теплоты как старые знакомые, но не друзья. Парень-охранник важно прошелся вдоль забора, заглянул в кухонную дверь, просунулся внутрь, взял что-то и отправил в рот. Затем посторонился и шлепнул пониже спины молодую стрепуху, выскочившую за водой. Та игрива хихикнула, ничуть не обидевшись. Наконец вышибала, прислушался к разговору хозяина со старшиной и понял, что речь шла о мальчишке и воззрился на ярус высоты своего роста яра тоже присмотрелся к нему, ведь это был человек, с которым, если все пойдет хорошо, ему предстояло делить и кров, и стол, и труды. Он сразу пожалел о насиженном камне возле ворот и непременно попятился бы, не будь рядом Брагелла. Во-первых, это был здоровенный Верзила, и под кожей у него перекатывалось нечто вроде округлых валунков, которые море ворочает на берегу. Во-вторых, Он, как многие молодые нарлаки, крепкие и не дураки подраться, одевался в кожаную безрукавку на голое тело. Нарочно затем чтобы ревнивые соперники, а также, конечно, влюбчивые девчонки, могли как следует полюбоваться мощными мышцами и замысловатой татуировкой на груди и плечах. В-третьих, Вышибало удосужился побывать в мастерской какого-то бронника и по дешевке купил там клочья ржавых кольчуг. Расправил – тщательно вычистил и обшил ими свою безрукавку. То есть, по мнению Яры, ничего страшнее уже и придумать было нельзя. «Ладно», — сказал, наконец, трактирщик Стоум, и уже по-нарлакски обратился к мальчику. «Иди-ка вымойся. тармар покажешь ему?» тармар Имя у парня оказалось такое же грозное, как и внешность. Яра затравленно оглянулся на великана, указавшего ему рукой в угол двора, где помещалась маленькая портомойня. Брагел проводил мальчишку глазами, улыбнулся и пошел за ворота, но Яра этого попросту не заметил. тармар лениво достал из колодца ведерко воды и с размаху окатил новичка, не дожидаясь, пока тот разденется. Наверное, он считал возню с мальцом бабским делом, недостойным воиной мужчины. Яро торопливо содрал через голову липнувшую к телу рубашку, потом скинул штаны, оставшись в одной набедренной повязке и, отчаянно боясь, как бы стрепухи опять не начали выглядывать из-за двери. Народ его отца почитал прилюдное обнажение непристойным. Яре понадобилось усилие, чтобы не уворачиваться от нового потока воды, ударившего в лицо. Вышибало ненадолго скрылся в клети и, наконец, бросил мальчику чистую сухую рубашку. «Надевай!» Торопливо повиновавшись, Яра вывернулся из промокшей набедренной повязки, распутал ее и стал отжимать. Рубаха была, в каких бегали нарлакские мальчишки, не достигшие возраста мужества, длиной пониже колена с короткими обтрепанными рукавами. Штанов здешняя ребятня не носила. Оно и понятно. Народ отсажил в горах, там с малолетства лазили по кручим. Здесь не то. Обноски, которые натянул на себя Яра, должно быть, раньше принадлежали какому-нибудь пареньку раза в два толще его. Наверное, решил он хозяйскому сыну, привыкшему к обильной еде. Ворот был слишком широк и все время съезжал на плечо. Яра замучился его поправлять. тармар понаблюдал за его усилиями и вдруг беззлобно расхохотался. Яра отважился улыбнуться в ответ. Ничего страшного не последовало, и он заподозрил, что, может быть, все в самом деле еще хорошо по крайней мере, лучше, чем было. Эврих с Волкодавом, оба хмурые и очень недовольные друг другом, уже направлялись назад в Нардарский Лаур, где ждали их женщины, когда с середины торговой площади донесся ясный и чистый зов боевой трубы. Он разлетелся, кажется, по всему городу, легко заглушая гомон и гвалт. Люди непроизвольно обернулись на звук, и волкадав в очередной раз подивился гению человека, первым придумавшего дать такой голос трубе, Зовущий воинов на врага. Если перезвон жреческой бронзы уводил мысли к божественному, к неземным хрустальным вершинам, то этот серебряный клич властно проникал в сердце и ускорял его бег, выжигая все мелкое и лишнее, даруя крылья лететь на защиту чего-то родного, светлого и хорошего. И велика ли беда, если полет станет последним? Волкодаву случалось видеть, как под песню трубы у самых заскорузлых наемников в обычной жизни неистовых похабников и выпивох, вспыхивал в глазах свет, которого вроде и заподозрить было нельзя. Но ну, то есть на сей раз никто никого в смертельную битву к большому счастью не звал. Боевая труба подавала голос с дощатого помоста, сооруженного посреди торговых рядов, и держала ее обычнейшие зазывала. Вот он опустил трубу, прижал к арту сложенные руки и стал зычно приглашать народ, насладиться несравненным искусством слепого убийцы его прекрасной помощницы по имени Поющий Цветок. Эврих поспешил вперед и начал проталкиваться поближе к помосту. Волкодаву ни на каких убийц смотреть не хотелось, но он последовал за орантом. Не бросать же одного в самом-то деле. Хотя Эврих изо всех сил старался встать от него подальше и вообще всячески показывал, что никакая опека ему отнюдь не нужна. Случись, что потом себе не простишь. И почему мы с ним без конца грыземся из-за чепухи, ведь на самом-то деле кого угодно друг за друга сожрем. Между тем на деревянное возвышение вышла очень красивая черноволосая девушка, одетая по-холесунски, в просторную рубашку из пестрого шелка и такие же шаровары. Мужская половина толпы загудела от нескрываемого восторга, А волкодав подумал, до да чего все же здорово каждый народ умел придумывать для своих женщин одежду, наилучшим образом соответствующую их красоте. Девушка обошла небольшую площадку гибким шагом прирожденной танцовщицы, и повсюду, где она проходила, кандарцы и заезжие гости гулко хлопали по доскам ладонями, что-то выкрикивали, смеялись, бросали ей под ноги монеты. Поющий цветок, знай, шествовала вперед, наигрывая на деревянные свирели и не обращая никакого внимания на неумеренные мужские восторги. Потом вдруг выгнулась назад так, словно хребет у нее вовсе отсутствовал, и продолжила свой путь на руках. Со стороны казалось, будто ходить вниз головой для нее было едва ли непривычнее, чем на ногах. Волкодав улыбнулся, представив, как десятки зрителей вспомнили толстых неповоротливых жен, оставшихся дома. В это время в задней части помоста работники начали воздвигать широкий деревянный щит. Он мешал любоваться ловкостью девушки, и в толпе начался возмущенный ропот. Недовольные выкрики и угрозы делались все громче. Наконец, пришлось и вмешаться зазывали. Он объяснил, что никого не собирались обидеть, щит был необходим для выступления. Люди замолчали и полезли друг другу на головы, теснящих сливчиков, устроившихся спереди и по бокам. Тут в руках у девушки, словно сами собой, появились два блестящих кинжала. Даже волкодав с трудом поспел разглядеть, когда это она успела извлечь их из ножен, спрятанных в складках объемистых шаровар. Опираясь на одну ладонь, поющий цветок дала зрителям убедиться в отменной остроте лезвий, подкинула в воздух тонкую ленточку и рассекла ее на лету. А потом, пошла по помосту, всаживая свои кинжалы и крепко держась за рукояти. При этом она не выпускала изо рта свирели, двигая ее губами туда и сюда и как-то умудрялась извлекать осмысленную мелодию. «А теперь смотрите, смотрите, любезные гости!» выкрикнул Зазывала. «Такого вы больше нигде не увидите. То, что она сейчас вам покажет, когда-то давно умели еще две девушки, но они обе погибли, зарезавшись насмерть». Поющий цветок перевернуло кинжалы. Теперь они упирались в доски рукоятями. Тонкие девичьи пальцы держались прямо за лезвие. Кто-то рядом с волкодавом прошептал «колдовство» и принялся осенять себя священным знаком огня. Вен только усмехнулся. Госпожа канкиндарат некогда учила его останавливать стиснутыми ладонями удар вражеского меча, и он знал, что колдовства тут не было и в помине. Был навык умного тела, решимость и очень много работы. Поющий цветок не спеша пересекла помост, прыжком встала на ноги и улыбнулась впервые за все представление. Народ взорвался восторженным криком. По доскам градом застучали монеты. Волкодав не очень удивился, заметив между ними крупные золотой местной чеканки. Он и сам протянул руку к поясу, но вовремя вспомнил, что там больше не было кошеля. Вен пошарил в кожаном кармашке, нашел четыре завалявшихся медика и сначала постеснялся их бросить, потом передумал и два все-таки метнул. «Смотрите, смотрите, почтенный!» — радовался зазывала. «Та, что сейчас услаждала вас своим мастерством, всего лишь маленькая помощница великого слепого убийцы. Смотрите, смотрите, он идет сюда. Он уже здесь!» Бронзово-кожая девушка легко перебежала к задку помоста, нагнулась вниз и подала руку кому-то невидимому из толпы. Последовало движение, и на помосте рядом с гибкой красавицей вырос черный, как сажа, мономотанец. Его тело прикрывал лишь пестрый шелк на бедрах, так что цвет кожи можно было рассмотреть без труда. Волкодав никогда не бывал в Мономотане, но знал по рассказам, что там обитали весьма различные племена. Были совсем черные и посветлее, были такие, чей рост не превышал полутора аршин, а волосы вились тугими пружинками. И настоящие великаны с прямыми волосами и светлоглазые. Слепой убийца выглядел не то чтобы великаном. Если волкодав еще не потерял глазомера, роста они с ним были почти одинакового. И успели нажить примерно поровну седины. Да кажется и шрамов на теле. Вен присмотрелся. Волосы мономатанца густой волнистой гривы падали на спину и лицо. Вот он поднял руку и не спеша убрал их со лба, чтобы все могли убедиться в его слепоте. Глаз у чернокожего попросту не было. Вообще никаких. Поперек лица, как раз там, где полагалось быть веком, пролег уродливый грубый рубец. Толпа вздохнула, задвигалась, люди стали показывать пальцами — На родине Волкодава считали зазорным любопытно пялиться на коллег и жалостливо ахать по поводу телесных увечий. Вен заметил медленную усмешку, скривившую губы мономатанца. Этот был воином, и, похоже, обычаи его племени не так уж сильно отличались от венских. Волкодав невольно подумал, а если бы меня изуродовали и заставили поворачиваться под сотнями взглядов, как бы я себя вел? Наверное, так же только вряд ли я стал бы выступать перед народом. А впрочем, коли припрет нужда искать пропитание для себя и подруги. Угадать, какого рода искусство собирался показать людям слепой убийце, было нетрудно. К поясу, ногам и предплечьям чернокожего было пристегнуто ремешками множество ножен. Пристегнуто не по-воински, в слишком красивом порядке, не для удобства, а так, чтобы понравилось зрителям. Из ножен торчали разноцветные черенки нескольких десятков ножей. Поющий цветок провела мономатанца в переднюю часть помоста и показала, где край, а сама отбежала назад и встала возле щита. Раскинула руки и с улыбкой продела их в кожаные петли, приколоченные к доскам. «Смотрите, любезные!» — вновь закричал, зазывала. «Спешите полюбоваться несравненным искусством, которое не покинуло великого воителя даже после того, как его лишили бога способности видеть солнечный свет». Он держал в руках нечто вроде длинной удочки из прочного тростника с твердым шариком на конце. Мономотанец вытащил из ножен первый нож и несколько раз подкинул его на ладони. Зазывало, протянул удочку и постучал по щиту. Шарик соприкоснулся с досками в каких-то полутора пядях от головы улыбавшейся девушки. Мужчина еле успел отдернуть удочку в сторону, брошенный нож впился в дерево, чуть не перерубив трость. Несколько мгновений толпа потрясенно молчала, потом раздалось дружное аханье. Волкодав только покачал головой. Он видывал потешных бойцов, развлекавших народ якобы смертельными поединками. Когда приключалась настоящая заваруха, толку от них обычно было немного. Так вот, кем бы там ни был этот слепой убийца, беспощадные схватки он знал не понаслышке, и его мастерство вправду стоило того, чтобы им любоваться. Поющий цветок стояла спокойно и неподвижно, полностью доверяя товарищу. Так же, наверное, как и он ей доверял, когда она водила его за руку. Блестящие лезвия одно за другим втыкались рядом с ее телом и головой. Мономотанец металл их то с разворота, то в стремительном кувырке, то двумя руками одновременно. Он ни разу не промахнулся даже на палец. Ножи входили точно туда, куда указывал металлический шарик. Волкодав ощутил смутный укол зависти. С открытыми глазами он справился бы не хуже, но вот с завязанными. «Надо будет попробовать». Он представил себе, как они с Эврихом стали бы подобным же образом зарабатывать себе на прокорм, вообразил оранта прислоненным к какой-нибудь бревенчатой стенке и даже развеселился. Когда у слепого убийцы остался последний нож, зазывало подал девушке стебелек белой ромашки, и она взяла его в зубы, повернув голову боком. Народ понял, предстояло нечто совсем необыкновенное, и примолк, затаив дыхание. «Почтенные!» Уже не прокричал, громко проговорил, зазывала О том, что сейчас предстанет вашим глазам, вы без сомнения будете рассказывать внукам. Я только попрошу вас, добродетельные, хранить тишину, дабы у метателя ножей не дрогнула рука от случайного возгласа или свиста, ибо то, что мы сейчас вам покажем, причинило безвременную погибель уже шестерым прекрасным помощницам слепого убийцы. Это седьмая. Шарик на конце тростниковой удочки снова начал выстукивать, постепенно приближаясь к тонкому коротенькому стебельку. Мономотанец пристально вслушивался, стоя неподвижно, словно черное изваяние. И тут в разных концах толпы почти одновременно засвистело сразу два человека. Метатель вздрогнул. Жилистая рука, свисавшая вдоль бедра, дернулась вперед неловким судорожным движением, нож полетел. В народе отчаянно закричали. У десятков людей мелькнуло перед глазами видение девичьего тела, безжизненно сползающего на помост, привиделась даже струйка крови, текущая на живот, как раз из-под левой груди. Поющий цветок не шелохнулась Нож с шипением рассек воздух и вошел в дерево возле самых ее губ, так что она наверняка осизала холодок, шедший от лезвия. Начисто срезанная головка ромашки, кружась, упала на доски. Что тут началось? Крики испуга сменились восторженным ревом. Добрые кандарцы уже изловили обоих свистунов и со вкусом пересчитывали им ребра. Волкодав накрыл ладонью мыша, взволнованного зрелищем драки. Вен немало не сомневался, что шестеро помощниц, якобы загубленных чернокожим, существовали только в воображении зазывалы. А свистунам наверняка заплатили вперед, в том числе и за неизбежные синяки. Зато народ прямо-таки сходил с ума от радостного облегчения и щедро металл на помост полновесное серебро. Волкодав разыскал в кармашке два оставшихся медика, и тут увидел Эвриха, проталкивавшегося в его сторону. Вен сразу насторожился. Сказать, что с Аранта слетела вся его недавняя спесь, начало выразиться бледно и слабо. На нем попросту лица не было. Когда Эврих подобрался вплотную, Волкодав понял причину. С пояса аранта вместо денежного кошеля свисал короткий хвостик ремешка. Ремешок был опрятно перерезан очень острым маленьким лезвием. Скорее всего, монеткой с заточенным краем. Любимым орудием карманников всех больших городов. Так, только и сказал Волкодав. Наверное, Эврих побеспокоился проверить Машну, лишь когда настало время вознаградить искусство метателя. Я начал было Эврих, но ничего больше выдавить не сумел, и вид у него был совершенно пришибленный. Волкодав не стал его попрекать. Деньги ведь от этого не вернутся. «Иди домой», — сказал он Эвриху. «Скажи Сигине, что мы тут надолго задержимся». Аранд нерешительно поднял зеленые глаза. «А ты?» «А я», — сказал волкадав — «еще погуляю». Так случилось, что испытание честности Яры произошло в тот же день. По какой-то причине народ хорошо налегал на лепешки, купленные у булочника, торговавшего по ту сторону площади. Сначала Стоум слегка рассердился, возревновав. У него в трактире пекли не хуже. Потом сообразил, что люди макали в подливку и, знай, похваливали ровно те лепешки, которые у самого булочника расходились почему-то с трудом, хоть даром их отдавай. Поняв свою выгоду, Стоум решил прикупить еще корзинку, и получилось так, что все служанки оказались заняты. тармар правда, подпирал плечом дверной косяк и бездельничал, сложив на груди руки, ибо посетители вели себя тихо. Но не его же действительно посылать. Скрипя сердце, Стоум подозвал Яру, вытиравшего отмытые миски. «Эй, как тебя там?» И когда тот подбежал, сунул ему несколько монет и широкую плетеную корзинку без ручки, «Сходишь через площадь в пекарню, в ту, где над входом маковый крендель. Купишь двадцать лепешек, вот таких. Понял?» «Понял», — прошептал Яра. Он знал эту пекарню. Несколько раз бегал туда за пирожками для стражников, и там его случалось даже угощали подгоревшим сухариком. Яра схватил корзинку и деньги и помчался всю прыть. Посередине площади гомонила большая толпа, окружившая возведенный на скорую руку помост. Там, должно быть, происходило что-то очень интересное, но Яра даже не повернул головы. В одной рубашонке, без привычных штанов, он чувствовал себя голым. Так оказалось, будто все только и смотрели на его ноги. Яра постарался не думать об этом. Ну и пускай смотрят, наплевать. Голый пленник, выставленный на потеху врагам, тоже может держаться героем. Булочник узнал его и вслух удивился, увидев беспризорного оборванца при деле яра от волнения позабыл трудные нарлакские слова, но заставил себя не растеряться. Протянул монетки, указал на стопку горячих румяных лепешек и дважды поднял десять растопыренных пальцев. — А не лопнешь? Куда тебе столько, малыш? — засмеялся пекарь. Он сам месил тесто вместе с работниками и потому к пятидесяти годам не нажил благополучного брюшка, только лысину, влажно блестевшей возле жаркой печи. — Стоум! — трактир люди кушать выдавил яра а, -а, -а, -а, -а, -а понимающе кивнул хозяин пекарни и принялся ловко укладывать лепешки в принесенную Ярой плетенку что же он тебе такую корзинку дал маленькую паренек смотри не растеряй пока донесешь не было на свете народа у которого такое доброе вроде предостережение не называлось бы емкой и коротко оговор пекарь конечно сообразил что упускает барыш Яра же испугался и стал думать о том, как непременно уронит лепешки, идя обратно в зубатку. Тем более, что корзину Стоум дал ему действительно слишком мелкую. Кругляки душистого печива выселись кучкой, готовой развалиться при первом неосторожном движении. А долго ли с кем-нибудь столкнуться посреди людной площади в суетливой толпе? Яра поклонился пекарю и пошел, крепко сжимая двумя руками плетенку и внимательно глядя под ноги. Ни вправо, ни влево он по-прежнему не смотрел, потому и не обратил внимания на стайку лоботрясов несколькими годами постарше себя самого. Зато они к нему присмотрелись очень даже пристально и начали подталкивать друг друга локтями. Никто из них не мучился голодом, им просто было нечего делать. К тому же Кандар, как все порядочные города, делился на концы по числу деревушек, некогда стоявших на его месте. От того-то среди своих кончанских любой горожанин чувствовал себя надежно и хорошо, зато в чужом конце, почти как во вражеском становище. Особенно если этот горожанин был босоногий сирота, не способный как следует за себя постоять и не ждущий помощи от других. Зачем, спрашивается, приблудушу с восточных ворот забредать на середку? Только себе лихо искать. Ну так пусть знает в следующий раз. Корзинка постепенно делалась все тяжелее, Яра прижал локти к животу, стараясь двигаться осторожнее. Когда ему подставили ногу, он не сразу сообразил, что запнулся и падает, был слишком занят, оберегая драгоценную ношу. Потом тело попробовало удержать равновесие, но оказалось поздно, да и подножка была уж очень умелая. Яра не издал ни звука, лишь мысленно закричал от отчаяния и несправедливости. Краем глаза он заметил, круглое веснушчатое лицо, расплывшееся в довольной улыбке. Он не разжал рук, не попытался смягчить удар о каменную мостовую, плетенка сама вспорхнула с ладоней и, медленно вращаясь, полетела вперед. На этом я разожмурился, но даже сквозь плотно сжатые веки увидел, как она шлепается на заплеванные булыжники, как тяжело подскакивают пышные румяные лепешки и летят в пыль, в вонючие лужи, погибают под топчущими ногами. Он в кровь разбил локти, но боль не сразу добралась до сознания. Он ощущал только, что это был конец всему на свете и ему, и Яре. Он ждал глумливого хохота, ибо успел понять, сбили его намеренно. Однако вместо хохота послышался какой-то разочарованный вздох, потом испуганный вскрик и шорох удирающих ног. И Яра открыл глаза. В двух шагах от себя он увидел того самого Венна, что утром входил в городские ворота вен не спеша выпрямлялся бережно держа на ладонях корзинку с лепешками он поймал ее возле самой земли припав к мостовой змеиным движением воина уходящего от удара меча лепешки высились непотревоженной горкой яра мимолетно подумал вот уж кто нипочем не уронит хоть в дистером ноги ему подставляй летучая мышь невозмутимо сидевшая у вена на плече уже принюхивалась к добыче яра видел, как шевелился и влажно подрагивал любопытный нос. Мальчик поднялся и встал перед чужеземцем, глядя ему в глаза и беспомощно сжимая кулаки. Как говаривали про таких дома, пришли да взяли, и поминай, как звали, не отдаст ведь. И управы на него. Тормара позвать. Пока туда да обратно. А и пойдет ли еще, чего доброго плюху отвесит, и с места не сдвинется, и как потом жить? Даже назад к восточным воротам уже не сунешься. Срам. «Куда нес?» — неожиданно спросил Вен, и Яра понял, что отец неба сотворил еще одно чудо. Второе за полдня. Чудо состояло в том, что Вен говорил на языке отца Яры. Потом произошло третье чудо. Вен протянул вздрогнувшему мальчику его плетенку. «Держи. Пошли, провожу, пока опять не обидели». Яра уже привык, что люди, посулив что-нибудь, в последний момент отдергивали ладонь. От человека, говорившего на языке его отца, грех было ждать подлости. Он протянул руки и взял корзинку. Его трясло, губы прыгали, но он не заплакал. Он повернулся и молча пошел к трактиру Стоума, вен зашагал следом. В двух шагах от порога, когда уже виден был стоявший при двери тармар, Яра запоздало сообразил, что Венна следовало бы поблагодарить, и остановился. Плетенка мешала как следует поклониться, и Яра просто нагнул голову и впервые за долгое-долгое время прошептал на родном языке «Спасибо, достойный человек». Он так привык изъясняться на ломанном Нарлакском, а то и вовсе нема размахивать руками, что эти простые слова изумили его самого как все-таки удивительно и прекрасно, когда можно к кому-то обратиться словами «настоящей речи», зная, что тебя поймут, и ответят Яро вспомнил, сколько раз его лупили за тарабарщину, на которой, по мнению местных, в пору было изъясняться только нечистому духу. Он даже успел подумать, «Завтра этого вена уже здесь не будет, а значит... значит...» А вот тут он заплакал. Слезы, которые, как он полагал, у него давным-давно пересохли, явились неизвестно откуда, точно оживший родник, закипели в глазах и потекли вниз по щекам. Он отвернулся вытереть скулы, озадранное кверху плечо, и потому не заметил странного выражения, промелькнувшего во взгляде рослого венна Волкодав, давно отученный кого-то бояться, поневоле вспомнил самого себя в его возрасте. Таким же мальцом, замордованным людьми и жизнью, и не разумевшим чужих языков даже по-сольвенски с пятого на десятое. Когда его первый раз продали торговцу рабами, там вообще не было никого, кто понимал бы настоящую речь, одни сокаремцы да восточные вельхи. Так он и молчал целыми днями, пока тому же торговцу не продали взъерошенного, пегово от синяков волчонка. Они вошли в трактир, и Ярош Магайносом сразу двинулся к стойке. Тармар окинул Волкодава подозрительным взглядом, но ничего не сказал. Вен, в свою очередь, по-деловому присмотрелся к охраннику. Он отнюдь не забыл, как искал работы в Галераде три года назад. Умел он многое, но никому его умения так и не пригодились. Приличные люди перво-наперво замечали рубцы от кандалов, украшавшие его руки и шею. Волкодав не верил в сказки и не питал надежд, будто кандарский народ относился к беглым каторжникам по-иному, нежели добрые галерации В галераде, правда, он чем-то глянулся молодой кнесенке, и та наняла его телохранителем. Чтобы этакая благодать, да вдруг повторилась, в Кандаре им с Эврихом предстояло самим о себе позаботиться. Вот потому-то волкодав и приглядывался к охраннику, оценивая, на что тот способен. Вытащив медяк, Он купил кусок белого хлеба, кружку молока, взял лишнее блюдце для мыша и устроился в уголке. У вышибалы Тармара было могучее тело взрослого мужчины, плечи казались покатами из-за крутых мышц на загривке. Но на толстой мускулистой шее сидела голова с лицом, достойным пятнадцатилетнего проказника. У парня был широкий курносый нос А когда он улыбался, становилось заметно, что один передний зуб как бы отступал назад из общего ряда, и рот выглядел щербатым. Это лишь усиливало впечатление. Такому кажется только дома сидеть, при мамке и бабушке. Без устали копать огород, жарко краснеть на смешки соседских девчонок и получать по спине полотенцем за сдернутый из доски кусок сладкого пирога. Волкодав знал, что, скорее всего, ошибается. На поясе у Тармара висел здоровенный кинжал, и вряд ли следовало сомневаться, парню уже приходилось пускать его в ход. А мозолистые руки очень хорошо умели и кости ломать, и задирать девкам подолы. Служанки сновали туда и сюда, трактирщик, согласно обычаю, обходил комнату, спрашивая гостей, всем ли довольны. Когда он подошел к волкодаву, Вен сказал ему, «Пусть священный огонь никогда не погаснет в твоем очаге, добрый хозяин». У тебя умелые кухарки и расторопные слуги. Вот только охранник, по-моему, не очень хорош. Стоум тяжко вздохнул, отлично понимая, куда клонит разукрашенный шрамами посетитель. «По мне так довольно хорош», — сказал он, постаравшись, чтобы слышал Тармар. «Здесь еще не шалил ни один лихой человек, которого мой страш не сумел бы отвадить. Лучше ты попытай счастье, друг, где-нибудь по соседству». Плох тот трактирщик, который не заступится за уже нанятого вышибалу, не примет его сторону, выпроваживая новичка. Работники верно служат хозяину, но и хозяин должен вставать горой за тех, кто ест его хлеб. Иначе никто к нему не пойдет, ни у кого ему веры больше не будет. Тормар между тем расправил плечи и подбоченился, улыбаясь. Он понял, что ему собирались бросить вызов. Поняли это и все остальные, кому случилось закусывать нынче в трактире. Стоум еще надеялся потихоньку выпроводить Венна, а народ уже обрадованно шумел, в охотку отодвигая столы и убирая скамейки. Кто-то вовсю бился об заклад, сравнивая молодцов. Волкодав, немало помотавшийся по белому свету, не мог припомнить страны, где бы не собирала толпы стычка громил, спорящих из-за теплого места. Ему, правда, сразу показалось, будто кандарцам подобная забава перепадала исключительно редко. Так оно и было на самом деле, но причину он вызнал лишь погодя. «Это кто тут шумит?» — спросил Тармар, подходя и останавливаясь в двух шагах. «Ты что ли, дядя? А не пошел бы ты по-хорошему?» Волкодав был старше его самые больше лет на пять, но внешность вена увеличивала видимую разницу все может быть сказал он дружелюбно если прогонишь посетители трактира загалдели громче прежнего вызов был принят и подтвержден согласно обычаю спор вышибал должен был происходить без оружия тармар отстегнул ножный с кинжалом и положил их на стойку волкодав снял меч снял боевой нож и оставил на божьей ладони мыш поднял нос от блюдца и так исполнился важности происходившего что даже решил оставить любимое лакомство на потом. Облизал мордочку и вскочил на ножны, стеречь. Сторожем он был очень надежным. Волкодав повел глазами по сторонам, запоминая, что где. Начнется схватка, небось станет некогда озираться. Он заметил смуглого светловолосого мальчика, которого встретил на площади. Мальчик подсматривал в кухонную дверь из-за спин, побросавших работу стрепух. На его лице одном единственным был ужас. Прочий народ смотрел с алчным любопытством, почти так же, как возле помоста, где слепой убийца метал отточенные ножи. Попадет, не попадет. И много ли будет крови, если вдруг что? Хозяйке судеб было угодно, чтобы в течение нескольких последующих дней пересуды и кривотолки о поединке Всегванской зубатки распространились по всему городу. За это время... Простой рассказ успел обрасти множеством невероятных подробностей. И надо сказать, что действительные события тому способствовали. Люди, проходившие мимо трактира, видели, как внезапно шарахнулась легкая занавеска из рогожной реднины, висевшая в двери от мух, и наружу кубрем выкатился тармар Именно выкатился, выбежал как-то боком, словно на шее у него висела пятипудовая гиря, и эту гирю вдруг повело в сторону только поспевай подставлять под нее ноги». Внимательный взгляд заметил бы, что он очень старался устоять, но не смог и, наконец, растянулся на пыльный мостовой во весь рост. Он сейчас же вскочил и с рычанием устремился назад, внутрь трактира. «Да сговорились они!» — послышался возмущенный крик из-за порога. «А ну, давай мои деньги назад!» Отскочившим было прохожим тут же сделалось интересно, кто с кем сговорился, чьи деньги надо было немедля отдать и, главное, каким таким ветром из двери вынесла тормара. Народ устремился ко входу в зубатку, но слишком проворным пришлось быстренько расступаться, ибо занавеска взметнулась опять. На сей раз тормар вылетел рыбкой. Сильные руки смягчили удар, но воздух со свистом вырвался из груди, и кое-кто из мальчишек якобы видел своими глазами – как железная кольчуга на его безрукавке высекла искры из мостовой. Он поднялся не сразу. Сперва подобрал под себя ноги и постоял какое-то время на четвереньках, мотая головой и хрипло дыша. Потом выпрямился, сжал кулаки и вновь двинулся внутрь трактира. Сгрудившийся люд отбросил и смел занавеску, напирая и жадно заглядывая через порог. Самые молодые и наглые сунулись в окошко, по летнему времени свободные от тяжелого ставня. Людские тела совсем перекрыли дорогу солнечным лучам, но на стенных полицах, озаряя углы, ярко горели масляные светильнички. Счастливцы, которых схватка вышибал застигла внутри заведения, жались вдоль стен, забравшись на скамейки и сдвинутые столы, и вовсю подзадоривали спорщиков. Рослый бородатый вен стоял посередине трактира, спокойно опустив руки, а на него, по-борцовски, пригнувшись грозно, шел тармар Больше ни в каком сговоре их не подозревали. Люди видели, как кулак тормара устремился к челюсти венна. Молодой вышибала в общем, свой хлеб у стоума ел не зря. Заезжие корабельщики, охочие бить посуду и затевать безобразие, время от времени на собственном опыте убеждались, кулаки у тармара были что надо. Вен, похоже, оказался человеком бывалым и оценил их по достоинству. Что он сделал дальше, мало кто успел уследить. Иные из мужчин, знавшие, как это, когда тебе в подбородок врезается нечто вроде кувалды, не удержались и сморгнули, отдергивая головы. Вен не стал ни шарахаться, ни отскакивать. Наоборот, он вроде шагнул чуть в сторону и даже вперед, сделав отстраняющее движение левой рукой. Кулак вспорол пустой воздух, пройдя выше, чем следовало, зато вен, как по волшебству, возник за спиной у кандарца и крепко схватил его за ворот, осаживая назад. Тармар взмахнул руками и выгнулся, силясь устоять. Увы, к тому времени его ноги успели пробежать вперед чуть-чуть дальше, чем следовало. Остановленное тело не исчерпало движение, ноги взлетели, отрываясь от пола. Тармар понял, что падает, и уже помимо собственной воли схватился за руку Венна и тот, под грянувший хохот, почти ласково опустил его на пол, усыпанный, как было принято у сальвенов, соломой. «Ты хороший противник», — сказал он Тармару. «Ты дрался честно и славно». И повернулся к Стоуму. «Я победил твоего парня не один раз, а трижды. Ты по-прежнему утверждаешь, что мы сговорились? Или что твой прежний вышибала ничем не хуже меня?» Трактирщику возразить было нечего, но и согласимо отвечать почему-то до смерти не хотелось. Тут кто-то из зрителей злорадно стегнул проигравшего. «Ты слабак, Тармар! Только вид делать горазд а так тебя всякий!» Вен сразу оглянулся в ту сторону. «Кто сказал? Иди сюда, покажи нам, слабакам!» Говоривший, конечно, выйти не пожелал, а люди только пуще захохотали, тыча пальцами в незадачливого насмешника. «Наверное, Он поставил деньги не на того и теперь не мог смириться с потерей. тармар не стал дожидаться, пока Стоум вслух заявит о найме нового охранника. Он поднялся на ноги и пошел в дверь, зло отшвырнув кого-то с дороги. «Я беру этого человека», — комкой в ладонях передник, — громко объявил Стоум. «Он получает свое место согласно обычаю и закону». Волкодав кивнул ему и вернулся забрать оружие. Мыш уже доедал свой хлеб с молоком. Хозяин был цел, и на добро никто не покушался, так о чем беспокоиться. Волкодав устроил меч за спиной, прошагал через комнату, где уже расставляли в обычном порядке потревоженные столы, и занял подобающее место возле двери. Когда все более-менее успокоилось, и на нового вышибалу перестали пялить глаза, Стоум подошел к нему и тихо, но с большим чувством проговорил — И что за нелегкое вынесло тебя из лесу, Вен? Один убыток от вашего племени, с какой стороны не поглядеть? Да ты знаешь, что со мной теперь будет. Парень, которого ты прогнал, это же был Санморов-человек. Эта подлая жизнь ни раз и ни два окунала меня в кровищу лицом. Потому я давно не верю в слова, и особенно в сказки со счастливым концом. Надо ладить с людьми. Проживешь сто лет — не погибнув за некий свет впереди. Четверть столько протянет сказавший «нет», уж его-то судьба навряд ли станет щадить. Если выжил герой всему вопреки и с победой пришел в родительский дом, это просто, чтобы мы не сдохли с тоски, это светлая сказка со счастливым концом. Если прочь отступил пощадивший враг или честно сражается грудь на грудь, не смешите меня, не бывало так чтобы враг отказался ножек в спину воткнуть. Если новый рассвет встает из-за крыш, и любовь обручальным сплелась кольцом, это просто, чтобы ты не плакал, малыш, это добрая сказка со счастливым концом. Если в гибельный миг прокричал «держись» и собой заслонил подоспевший друг, это тоже все бред, ибо учит жизнь «не примчаться друзья, им, как всегда, не досуг». Но зачем этот бред не дает прожить от несчастья чужих, отводя лицо? А затем, чтобы другому помочь сложить рукотворную сказку со счастливым концом.